Глава 72 Они отстранили всех от места взрыва. Я словно оказалась в своем мире. Сигнальной ленты только не хватало. Но вместо нее они накрыли куполом машину и несколько магов скрылись под ним. Я видела все это из окна и порывалась броситься туда же. Но Карл на этот раз крепко держал меня за руки не позволяя двинуться с места. Как же быть? И где Павел? Надежда, что он сейчас войдет в дверь, как ни в чем не бывало, таяла с каждой секундой. Увы, сказок даже в этом магическом мире было не так уж много. Спустя время в пекарню вошли несколько магов. Но чисто наши следователи... Теперь я поняла, почему я так не любила машины. В любом мире они несли опасность моей семье. «Добрый день. Вам знакома эта машина?» Спросил один из них. Самый высокий, какой-то даже долговязый. «Мой муж. Точнее, это машина моего мужа». Всё, больше я ничего не смогла произнести и разрыдалась. «Успокойтесь!» Долговязый повел рукой, и мои слезы высохли, и руки перестали дрожать. Я словно получила убойную дозу успокоительного. «Там нет вашего мужа. Мы все посмотрели. Просто кусок искореженного железа. Волноваться пока рано», — продолжил тот, что стоял справа. У него были очень добрые, но уставшие глаза. «Да, мужа вашего там нет, но тем более интересно, где он может тогда быть. Взрыв в городе, где находится царская особа, не шутки. Когда вы видели его последний раз перед взрывом?» Жерть опять заговорил. «Мне он почему-то не нравился все больше». «Подожди, Белун, ну нельзя же так. Пусть и успокоил ты ее. Женщина же все-таки». Да еще и под впечатлением от произошедшего. «Зовут вас как?» Обратился ко мне опять мужчина с добрым взглядом. «Вера Александровна Воронцова», — прошептала я. Видимо, это имя произвело на них впечатление, потому что жерсть присвистнул и выдал. «Вера Воронцова, значит?» «Та самая! Наслышанной, наслышанной!» Тайная магическая полиция не зря свой хлеб ест. Я ошарашенно уставилась на магов. Что это может значить, я только догадывалась. Да, это именно я. Вам нужно какое-то подтверждение? Здесь слуги мои и пекарня мне принадлежит. Я начала почему-то злиться. У меня с мужем несчастье произошло, а вы здесь восторгаетесь моим именем. «Да как вам это в голову пришло? Думаете, я боюсь королевских магов? Да вы...» Я не знала, что сказать. Мне снова захотелось расплакаться. Карл сжал мою руку. Видимо, он, в отличие от меня, что-то понимал. «Вера Александровна, прошу вас, тише. Это не просто королевские маги, а...» Я не дала ему говорить. Да хоть верховный или, главный темный. Где вас тьма, побери, мой муж? Вам что-то известно?» и Я вскочила из-за стола, и маги увидели мой живот. Долговязый выпучил глаза. «Пророчество!» «Так все, Вера Александровна, мы вас забираем с собой».